241 июнь 1. -е. «Все знает, все понимает и радуется. В трудную минуту жизни обращайтесь ко мне. Нет худа без добра. Ты меня слушай, я твой путь, держись, потом легче будет. Творчество духа — высшее счастье человека. Творить — вот ваша задача, творить по силе любви и силы любви». Чем больше любовь, тем мощнее творчество. Нельзя променять это творчество, это счастье, на счастье земное. Оно от неба и над ним моя рука. Слежу за тобой, отказавшись, приобретешь, беря, теряешь все. Хочешь сохранить, откажись, и будешь иметь то, от чего отказался. Это тоже закон противоположности. Ничего, пройдешь через все. Победитель, им и мы останешься. Когда последний оплот зла будет разрушен, вздохнете. А ты ничего не бойся, тебя не коснется ничто.